Барсучья. Нора. Ах, Сара, это совсем как в сказке. Это и есть сказка, сказала Сара. Все сказка. Ты сказка. Я сказка. Мисс Минчин тоже сказка. Фрэнсис Бернетт. Маленькая принцесса. Фарид шел в темноте за Сожируком и Роксаной, и лицо у него было мрачнее, чем небо над ними. Ему больно было оставлять Мэгги в крепости, как бы разумно это ни было. А теперь еще Роксана увязалась за ними, хотя приходилось признать, что она знает, куда идет. Очень скоро они добрались до первого пристанища, надежно скрытого в колючих кустах. Но там никого не оказалось. Во втором... Они обнаружили двоих мужчин, которые тут же вытащили ножи и заткнули их обратно за пояс лишь после беседы с Роксаной. Они, похоже, чувствовали присутствие Сажирука и Фарида, хотя и не могли их видеть. К счастью, Роксана когда-то вылечила одного из них от опасной язвы, и он в конце концов поведал ей, где найти Чёрного принца. Барсучья нора. Дважды до Фарида доносились эти слова. Это их главное укрытие. — коротко пояснила Роксана. — Мы будем там к рассвету, но они предупредили меня, что на дороге полным-полно солдат. С этого момента Фариду время от времени казалось, что он слышит вдали бряться не оружие, лошадиное фырканье, голоса, топот марширующих ног. Но, может быть, все это ему мерещилось? Вскоре первые лучи солнца пробились сквозь сплетение листьев, И тела Сажирука и Фарида постепенно стали проступать в воздухе, как отражения на темной воде. Хорошо было наконец видеть собственные руки и ноги, и снова посмотреть на Сажирука, хотя он шел рядом с Роксаной. Иногда Фарид ловил на себе ее внимательный взгляд, словно она все еще ищет в его смуглом лице сходства с Сажируком. У себя в усадьбе она раз другой спросила его о матери. Фариду очень хотелось рассказать ей, что мать у него была принцесса, намного красивее, чем Роксана, и сожерук так ее любил, что десять лет не отходил от нее, пока она не умерла, оставив ему лишь темнокожего черноглазого сына, который следует за отцом по пятам, как тень. Но, во-первых, эта история не сходилась с его возрастом, а во-вторых... Он слишком хорошо представлял себе бешенство Сажирука, если бы Роксана начала допрашивать его об этой истории. Поэтому Фарид в конце концов ответил просто, что его мать умерла. Вероятно, так оно и есть. Если Роксана такая дура, что думает, будто Сажирук вернулся к ней только потому, что потерял другую женщину, пусть думает. Каждый взгляд, который бросал на нее Сажирук, переполнял ревностью сердца Фарида. Что, если сажерук останется с ней на совсем в ее усадьбе с душистыми грядками? Что, если сажерук не захочет больше бродить по ярмаркам, а будет только сидеть рядом с ней, целовать ее и смеяться? Он и сейчас уже проводил за этим занятием слишком много времени, забывая и о богне, и о Фариде. Лес становился все гуще, и дворец ночью уже начинал казаться страшным сном. Как вдруг их окружила дюжина мужчин, вооруженных мужчин в лохмотьях. Они возникли между деревьями так бесшумно, что даже сажерук ничего не услышал. Выхватив ножи и мечи, мужчины мрачно уставились на две еще почти прозрачные фигуры. Эй, хват! Ты что, не узнал меня? – спросила Роксана, подходя к одному из них. Как твои пальцы? Лицо хвата просветлело. Это был здоровенный парень со шрамом на шее. А, это ты, травиная колдунья? Хмыкнул он. Ну конечно. Что это ты бродишь по лесу в такую рань? И что это с тобой за призраки? Мы не призраки. Мы ищем Черного Принца. Когда сожерук стал рядом с Роксаной, все ножи нацелились на него. Это еще что? прикрикнула Роксана на мужчин, посмотрите на его лицо. Вы что не слыхали про огненного танцора? Принц напустит на вас своего медведя, когда узнает, что вы ему угрожали. Разбойники сдвинули головы, беспокойно вглядываясь в лицо сожерука. Три шрама, бледных как паутина, пробормотал хват. Да, мы все о нем слышали, но только в песнях. А кто сказал, что в песнях поют неправду? Сажрукдохнул в утреннюю прохладу и зашептал огненные слова, пока пламя не поглотило пар его дыхания. Разбойники отпрянули и уставились на него, словно убедившись окончательно, что перед ними призрак. А Сажрук захватил воздух в обе горсти и выжжел из них огонь с таким видом, как будто ничего легче и быть не могло. А потом, нагнувшись, остудил ладони о мокрую от росы траву. Видали? Хват посмотрел на своих товарищей. Так принц всегда и рассказывал. Он ловит огонь как кролика и разговаривает с ним как с любимой девушкой. Разбойники окружили их плотным кольцом. Парид с тревогой вглядывался в их лица. Они напоминали ему картины из прежней его жизни, из мира, о котором он не любил вспоминать. Ты уверена, что это люди принца? Тихо спросил сожеру Кроксану. Да, конечно, шепотом ответила она. Он не всегда может выбирать себе товарищей. Фарида этот ответ не очень обнадежил. Разбойники, с которыми Фарид имел дело прежде, жили в набитых сокровищами пещерах, разукрашенных богаче, чем залы дворца ночи. Убежище, куда привел их хват, не могло тягаться с теми пещерами. Расселена между двумя высокими буками была такой узкой. что в нее приходилось протискиваться боком, а проход за ней таким низким, что даже Фарид вынужден был пригнуться. Пещера, скрывавшаяся за ним, оказалась не намного лучше. От нее отходили коридоры, уводившие, судя по всему, еще глубже под землю. Добро пожаловать в барсучью нору, сказал Хват. Мужчины, сидевшие на полу в пещере, подозрительно оглядывали их. Кто сказал, что только змеи-глав умеет зарываться глубоко в землю? Некоторые из нас отработали годы в его шахтах. С тех пор мы отлично знаем, как проникать в недра земли, не давая ей обрушиться тебе на голову. Черный принц сидел в боковом отсеке пещеры один, не считая развалившегося рядом медведя, и выглядел усталым. Однако при виде сожерука лицо его оживилось. Новости, которые они принесли, оказались ему не так уж в нови. Ах да, Каптимас, хмуро пробормотал он. Ахват, услышав это имя, выразительно провел пальцем по горлу. Мне бы давно спросить себя, откуда у него деньги на порошок алхимиков, без которого он не умеет играть с огнем. На несколько монет, что ему бросают на ярмарках, такого не купишь. Но к сожалению, я отдал приказ следить за ним только после нападения на тайный лагерь. Каптимаз быстро отделился от остальных спасенных и встретился на границе со шпионами Змееглава, а те, кого он предал, сидят тем временем в застенках дворца ночи, и я ничего не могу для них сделать. Я заперт в лесу, кишящем солдатами. Змееглав собирает их выше по дороге у развилки, отходящей к Комбре. Козима? с удивлением спросила Роксана и принц кивнул. Да. Я послал к нему трех гонцов, три предостережения. Один из гонцов рассказал, вернувшись, что Козима высмеял его. Прежде он не был так глуп. Похоже, за год отсутствия он растерял весь свой разум. Он собрался в поход на Змееглава с ополчением, собранным из крестьян. Это все равно, что мы пошли бы на него войной. У нас было бы больше шансов, усмехнулся Хват. Очень может быть. В голосе принца была такая безнадежность, что у Фарида сжжалось сердце. Он втайне очень надеялся на него больше, чем на слова Финолю. Но что может поделать эта толпа оборванцев, прячущихся как кролики в лесных норах, против мощной крепости змеи Глava? Им принесли поесть, и Роксана осмотрела рану сожерука. Она смазала ему ногу мазью, от которой в пещере на мгновение запахло весной. Фарид невольно подумал о Мэгги. Ему вспомнилась история, которую он слышал однажды ночью у костра в пустыне. Там говорилось о воре, полюбившем принцессу. Они были так влюблены, что могли разговаривать друг с другом, даже находясь за много миль друг от друга. Они могли слышать мысли друг друга, даже если их разделяли стены, и всегда, где бы каждый из них ни был, знали, весел другой или печален. Но как не прислушивался к себе Фарид, он ничего не чувствовал. Да, он не мог даже сказать, жива ли еще Мэгги, ее просто не было, как будто она исчезла из его сердца и вообще из мира. Смахивая с глаз слезы, он почувствовал на себе взгляд Сожирука. «Я должен дать отдых этой распроклятой ноге», иначе она никогда не заживет», — тихо сказал тот. «Но мы вернемся, когда наступит время». Роксана нахмурилась, но ничего не сказала. Принц и Сожирук заговорили между собой так тихо, что Фариду пришлось придвинуться к ним совсем близко, чтобы разобрать слова. Роксана положила голову на колени Сожируку и тут же уснула. А Фарид свернулся рядом с ним калачиком, как пес, закрыл глаза и И стал прислушиваться к беседе. Чёрный принц расспрашивал о волшебном языке, назначен ли уже день казни, где его держат, заживает ли его рана. Сажерук рассказывал ему, что знал. Он рассказал и о книге, которую Мэги пообещала змее главу как выкуп за отца. Книга удерживающая смерть? Принц изумлённо хохотнул. С каких это пор змеи глав верят в сказки? На это сожерук ничего не ответил. Он ничего не сказал о Финоле о том, что все они лишь персонажи истории, сочиненной стариком. Варит на его месте тоже не стал бы этого делать. Чёрный принц всё равно ни за что не поверит, что существуют слова, определяющие и его судьбу, слова похожие на невидимые тропы, с которых не сойдёшь. Медведь храпел во сне. и Роксана беспокойно вздрагивала. Она держалась же рука за руку, словно и во снах хотела быть с ним вместе. — Ты сказал юноше, что вы вернетесь в крепость, — напомнил принц. — Можете пойти с нами вместе. — Вы собираетесь во дворец ночи? — Зачем? — Ты намерен брать крепость приступом с горсткой людей? — Я не могу. Или хочешь, нацепив на нос вот это, рассказать змее главу, что он не того поймал, нацепив на нос вот это? Сажрук достал из лежавших на полу одеял маску, птичье перья, наклеенные на потрескавшуюся кожу, и надел на себя. Эту маску уже примеряли многие из нас, сказал принц. А змее глав опять собирается повесить невиновного за дела, совершенные нами. Я не могу этого допустить. На этот раз переплетчика. В прошлый раз после того, как мы отбили у них груз серебра, они повесили угольщика только за то, что у него оказался шрам на локте. Его жена, наверное, до сих пор плачет. Большинство дел, за которые змееглав хочет повесить перепела, Финолию просто придумал. Сердито сказал сожерук. Черт побери, принц волшебного языка ты не спасешь, а сам погибнешь. «Ты же не думаешь всерьез, что Змееглав отпустит его, если ты ему сдашься?» «Нет, я все же не настолько глуп, но что-то я должен сделать!» Принц засунул руку в пасть своему медведю. Он часто это делал, и всякий раз его смуглая рука словно чудом возвращалась невредимой из медвежьих зубов. «Да, да, знаю», — вздохнулся Жрук. «Все твои неписанные правила». Ты ведь даже не знаешь волшебного языка, как можно пойти на смерть за того, кого не знаешь. А ты за кого бы пошел на смерть? Откликнулся принц. Фарит видел, как сожерук посмотрел на спящую Роксану и обернулся к нему. Юноша поскорее закрыл глаза. Ты бы согласился умереть за Роксану? Донесся до него голос черного принца. Может быть. Фарит видел сквозь сомкнутые ресницы, как сажерук проводит пальцем по ее темным бровям. А может быть и нет. У тебя много шпионов во дворце ночи. Хватает. Судомойки, конюхи, пара стражников, хотя они обходятся очень дорого, а самое главное сокольничий, который иногда посылает мне весточку с одной из своих умных птиц, когда змееглав назначит день казни. Я узнаю об этом немедленно. Ты ведь знаешь, с тех пор как ты ему основательно подпортил мою казнь, змей не устраивает больше таких спектаклей просто на рыночной площади или во дворе замка. Он, впрочем, и раньше делал это неохотно. Казнь для него дело серьезное. Бедного комедианта можно вздернуть и перед воротами. О чем тут говорить? На уж перепела непременно казнят по ту сторону ворот. Да. Если только его дочь не откроет перед ним эти ворота, возразил Сажерук. Своим голосом и книгой дарующей бессмертия до Фарида доносился смех черного принца. Это звучит как новая песня чернильного шелкопряда. Да, хрипло ответил Сажерук. Очень в его духе, правда? Все погибло.